Есть в наше время один государь, который кроме мира и верности никогда и ничего не проповедует. На деле же он тому и другому великий враг. И верно. храни он верности мир, уже давно лишился бы и славы, и государства. Макиавелли. Государь, глава 18. Он согласился дать за инфантой значительные приданые, а затем послал ее в Англию лишь с половиной денег. Вторую, — предложил он, — можно восполнить драгоценной посудой и сокровищами, которые она привезла с собой как домашнюю утварь. В гневе король Генрих потребовал полной выплаты обещанного. Фердинанд любезно ответил, что инфанту снабдили вещами самыми лучшими — Генрих может выбирать, что ему нравится. Неладное это дело, так начинает супружество, которое, как ни крути, только изиждется, что на жадности и амбициях, да еще на страхе двух государей перед Францией. Каталина попала в тиски между двумя бессердечными властителями. Маргарет догадывалась, что и в замок Ладлоу Каталину с супругом послали для того, чтобы вынудить ее пользоваться своей утварью и тем самым понизить ее цену. Оставь король Генрих их при дворе в Виндзоре, Гринвиче или Вестминстере. Принцесса ела бы там с его блюд, и тогда ее отец мог бы утверждать, что испанская золотая посуда совсем новая и может идти в счет приданного». но теперь они каждый вечер царапают серебряными ножами испанские золотые тарелки, и каждая царапина, нанесенная небрежным ножом, мало-помалу портит добро, снижает его стоимость. Короче говоря, Фердинанд, конечно, хитер, но и Генрих Тюдор парень не промах. Он сказал, что я ему как дочь, осторожно начала Каталина. Однако как я могу быть ему дочерью, если мой долг — повиноваться родному отцу? Мой же отец велит мне не пользоваться моей посудой и отдать ее королю в счет моего преданного, Поскольку преданное не выплачено, король посылает меня сюда без провизии, не платит мне моего содержания и не принимает добро, которое я ему предлагаю. А что говорит об этом испанский посол? — От него толку нет, — скорчила рожицу Каталина. — Он мне не нравится. Он еврей, но выкрест. Испанец, но уже давно живет здесь. Сдается мне, он служит Тюдором, не Арагону. Конечно, в свое время я напишу отцу, что де Пуэбло не надрывается у него на службе, но пока что посоветоваться мне не с кем». Что до моих придворных, то донья Эльвира и казначей не перестают вздорить. Она советует заложить посуду и драгоценности, чтобы выручить за них деньги и отдать приданное, а казначей клянется, что не выпустит их из виду, пока не передаст королю. — А вы не спрашивали принца, как, по его мнению, следует поступить? Каталина ответила не сразу, тщательно подбирая слова. — «Видите ли, это дело между его отцом и моим. Я не хочу, чтобы оно вставало между нами. В этой поездке принц оплатил все мои дорожные расходы. Вскоре ему придется заплатить жалование моим придворным, а мне понадобятся новые платья. Я не хочу просить у него денег, не хочу, чтобы он считал меня жадной. Вы влюблены в него, верно?» с улыбкой спросила Маргарет и увидела, как вспыхнуло личико принцессы. «О да, очень! Вот счастье-то!» — мягко произнесла леди Пол. «Быть принцессой и влюбиться в мужа, за которого вышла по приказу. Да вы счастливица, Каталина!» «Я знаю. Я думаю, это знак особого Божьего ко мне благоволения». Леди Пол помолчала, дивясь на величие притязаний, но не стала вразумлять принцессу. Радужные обольщения юности и так скоро рассеются сами по себе. И что, есть уже признаки? Каталина недоуменно вскинула бровь. — Я о ребенке, наследнике. Вы ведь знаете, каких признаков следует ждать? — Да, знаю, — вспыхнула Каталина, — матушка мне рассказывала, но пока их нет.